Сны могут даже предсказывать будущее. И, как в этом убедились Ренни Бургхарт и остальные рассказчики, им следует уделять должное внимание. Сон, который сбылся. Осенью 1947 года мы с моими бабушкой и дедушкой Йозефом и Терезой Шиток бежали из оккупированной русскими Венгрии в соседнюю Австрию. Вместе с сотнями других таких же бесправных венгров нас поместили в лагерь для перемещенных лиц Шпиталь. Лагерь со своими бесконечными рядами армейских казарм производил довольно гнетущее впечатление. Тем не менее, сразу за его оградой начинался прекрасный мир высоких гор, чистых холодных рек и покрытых цветами зеленых холмов. Летом 1948 года, когда мне исполнилось 11 лет, мы вместе с моей лучшей подругой Ленкой обнаружили неподалеку от лагеря громадные заросли дикой черники. Вдоволь наевшись сочных ягод, Мы поспешили в лагерь, чтобы рассказать о них своим родным. На следующее утро мы с бабушкой вместе с двумя другими женщинами и их детьми направились на ягодную плантацию. Только в одну сторону нужно было пройти около восьми километров, поэтому мы вышли из лагеря очень рано. Дедушка пытался отговорить бабушку от этой экспедиции, так как ему приснилось, что должно случиться что-то страшное. «Ох уж эти твои сны!» — сказала бабушка, и вопрос сразу был решен. Проведя в дороге почти три часа, мы, наконец, достигли холма, на склоне которого росли ягоды. Сбежав с холма, впереди всех я вдруг услышала какой-то громкий треск, а потом моя бабушка закричала во весь голос. Очевидно, когда она начала спускаться с холма, то поскользнулась и подвернула ногу. Женщины попытались ей помочь, но она закричала еще громче. Ходить она совершенно не могла. Через несколько минут я побежала за помощью. Я знала, что бабушке очень больно, а путь был не близкий. По моему лицу текли слезы, я молилась Богу о чуде. Но почему? Почему же она не послушалась дедушкиного предупреждения? То и дело восклицала я. «Разве благодаря своим пророческим снам он во время Второй мировой войны не спас нас от гибели?» На полпути к лагерю я, совершенно обессилев, остановилась немного передохнуть, и вдруг услышала впереди какой-то шум. Это был армейский грузовик. который использовался в лагере как карета скорой помощи. И этот грузовик направлялся прямо ко мне. Через минуту грузовик остановился около меня. Рядом с водителем сидел мой дедушка. Уже в дороге дедушка объяснил, что когда мы ушли, он снова заснул. И во сне вдруг услышал ужасный треск и затем крик бабушки. Подойдя к водителю грузовика, он сказал ему, что нужно искать бабушку. Я умолял его поехать, и он в конце концов согласился, пояснил дедушка. К тому времени, когда мы положили бабушку на носилки, нога у нее совсем посинела и так распухла, что стала вдвое толще, чем была. Кость, треск который мы слышали, оказалась большой берцовой. Кроме того, в лодыжке были сломаны две кости поменьше. Три месяца она провела в гипсе. а нога до конца жизни доставляла ей неприятности. Больше она уже никогда не ставила под сомнение дедушкины пророческие сны. Ренни Бурхарт, Донифен, штат Миссури, январь 1997 года. Через три месяца Однажды, ранним утром 1966 года, мне приснился странный сон. Я шла и шла по дороге, которая в конце концов привела меня к большой квадратной пещере, сырой и мрачной. К тому же в ней пахло плесенью. По каменистым стенам текли маленькие струйки воды, и выйти из пещеры было почему-то невозможно. Вздрогнув, я проснулась и села на край кровати. Внезапно чей-то голос явственно произнес «Через три месяца» и вновь повторил «Через три месяца». Ошеломленная я встала и пошла на кухню, чтобы взглянуть на календарь. Было 18 апреля.